Глава 14. Трудное решение. 2 недели пролетели как в тумане. Я ходила на работу, занималась привычной рутиной, общалась с коллегами, а пустота в душе за родившееся в аэропорту не проходила. Александр больше не звонил, да я и надеяться перестала. Уже потом, дома, наревевшись в подушку, я подумала, что зря поступила так импульсивно. Вдруг это была его сестра или просто знакомая? Они могли столкнуться случайно. Бывают такие совпадения в жизни. Но внутренний голос тут же прошептал: "Не бывает, не надейся". Видно же было, что девушка приехала встречать его. Я закрыла глаза и восстановила в памяти картину. Нет, девушка совершенно не была похожа на Александра, поэтому вариант с сестрой сразу отвалился. Ну, что сделано, то сделано. Назад не воротишь. Главное, даже поделиться бедой было не с кем. Рассказать Тася о встрече в поезде и беременности я не могла. Странно будет выглядеть такая история. Я плакалась ей в жилетку, обвиняя мужа в измене, а сама сделала, по сути, то же самое. Тася моя подруга, она поддержит меня, я в этом не сомневалась. Как верила и в то, что она обо всем расскажет Алексею, а тот, естественно, Сергею. В результате станет еще хуже». Неизвестно, как поведёт себя оскорблённый муж. А ещё мучила утренняя тошнота. Первым делом, проснувшись, я бежала в ванну, но старалась сидеть там тихо, как мышка. Необходимость скрывать от мужа своё состояние сводила с ума. Что с тобой происходит? каждый вечер спрашивал он, но я запиралась в спальне и не отвечала. Наконец, однажды утром проснулась и поняла: Больше не могу. Не могу терпеть неизвестность. Не могу, а главное, не хочу прятать своё состояние. Я ничего не украла, никого не убила. У меня будет замечательный, лучший на свете малыш. Почему я должна скрывать такое счастье? Я позвонила в клинику и решила записаться на приём к врачу. По отзывам тщательно выбирала, к кому хочу пойти. Лучше всех писали о какой-то Ирине Леонидовне Загребиной, опытном враче-гинекологе, которая стажировалась даже за границей и имела массу наград. Свободное место нашлось только через 2 недели, но я упрямо хотела попасть только к ней. Срок ещё маленький, подожду. Разговор с Сергеем наметила на вечер. Целый день морально готовилась к нему, поэтому была рассеянна и невнимательна. На обед ушла одна, хотела обмозговать предстоящий разговор. Но как ни старалась, ничего убедительного, кроме фразы: "Сергей, давай разведёмся", я не придумала. И всё равно возвращалась в офис приподнятым настроением. Принятое решение грело душу. Я заскочила в лифт и нажала кнопку своего этажа. "Подождите меня!" закричал взволнованный женский голос. Я просунула руку в просвет закрывшихся дверей и тут же об этом пожалела. В кабинку ворвалась Марианна с собственной персоной. Мы обе растерялись. Но она опомнилась первой. «Что уставилась? Рады, что увольняться пришлось из-за тебя? А я тут при чем? Это ты на чужого мужа глаз положила!» вскипела я. «Да ты бы никогда и не узнала, но только эта старая грымза Галина Ивановна решила тебя просветить». «Значит, это она мне СМС прислала?» «А кто же еще? Она нас увидела случайно, когда мы в офисе вечером развлекались. Весело было». Мариана хихикнула, а я уже едва сдерживала себя и не могла дождаться, когда остановится кабина. Вы его в офисе этим занимались? Каждая реплика Марианны гвоздём впивалась в моё измученное сердце. Надо же кому-то пригреть несчастного мужика. Это Сергей несчастный, оторопела я. Я не умею реагировать на откровенное хамство. Вместо того, чтобы ответить тем же, теряюсь. Все мысли и слова мгновенно исчезают из головы. Вот и сейчас я смотрела на яркую и нагло красивую Марианну, но только растерянно дышала, пытаясь унять сердцебиение и поднимающуюся к горлу тошноту. Другая бы на моем месте вцепилась этой мигере в волосы и выдрала по одному, а я словно окоченела. «Зато ты у нас настолько правильная, что Сережу тошнила от скуки с тобой». «Это он так сказал?» и выдовило из себя я. Меня сначала бросило в жар, потом в холод. В голове что-то щёлкнуло, в глазах помутнело. Рука сама взлетела в воздух и обрушилась на лицо Марианны. Звон пощёчины эхом отразился от стен кабинки. Ах ты, блин, зарычала любовница мужа и кинулась на меня. Дверь лифта распахнулась, и мы вывалились из него прямо под ноги толпы мужчин. Дамы, дамы, что происходит? закричал голос директора. Но мы ничего не слышали и не видели. У меня словно отключилось сознание. Я отбивалась как могла. Нас растащили в разные стороны. В холле этажа выскочили сотрудники из соседних офисов. Отовсюду неслись голоса. Что случилось? Не знаю. Кажется, драка. Кто и с кем? О, Боже, Юлия Николаевна и Марианна. Фу, как неинтеллигентно. А что они не поделили? Спроси у них. Откуда я знаю? Не рекламную кампанию же, мужика, наверное. Я представила, как глупо мы выглядим со стороны, лихорадочно вздохнула, поправила волосы и блузку. Подняла высоко голову и пошла к дверям своего офиса. "Стой! Ты куда собралась?" завязала за Диана. "Всё равно твой муж будет моим". Я остановилась, потом повернулась к ней. И что-то такое яростное было у меня в лице, что зеваки прижались к стенам, но мне уже было всё равно. Забирай, я посажу его в коробку и перевезу бантиком. Такое дерьмо, мне не нужно. Зрители ахнули и расступились. На негнущихся ногах, прямой наводкой, я отправилась в кабинет Сергея. Он растерянно посмотрел на меня и отпрянул. Кажется, испугался, что я сейчас брошусь на него. Июль, ты чего? Вечером жду тебя дома, резко сказала я и добавила: Посмей, только не прийти вовремя. Ничего не объясняя, я вышла из офиса. Походкой королевы прошла к лифту, спустилась вниз и расслабилась только тогда, когда оказалась на улице. Ноги просто несли меня куда-то, а слёзы застилали лицо. Сколько времени прошло, я не знала. Но в какой-то момент вдруг встряхнулась и вызвала такси. Куда едем? спросил меня водитель. Опять в аэропорт? Я удивлённо посмотрела на него. Как это возможно? В огромном городе сесть опять в одно и то же такси. Чудеса да и только. Нет, едем в Кутузовский ЗАГС. Замуж собираетесь? Разводиться? Ну развод дело нехилое, сочувственно покачал головой таксист. А помириться не пробовали? Не хочу. Муж мне изменил. Да, козёл ваш мужик. Шофёр помолчал, а потом взглянул на меня в зеркало и спросил: "Ну, у него вы спрашивали, как дела было? Случается иногда по пьяни, сядет тебе на коленки развязная бабёнка, вот и не сдержишься, полапаешь её за мягкие места". Мягкие места? Вы его ещё и оправдываете? Нет, что вы? Водитель вжал голову в плечи. Мне всё равно, это ваше дело. Я так из мужской солидарности. И тут меня понесло. Всё, что накопилось в сердце за эти дни, я вывалила на голову несчастного мужика. Я кричала, плакала и выплёскивала боль, не думая о последствиях. Таксист оказался бывалым. Он припарковался у обочины и сунул мне в руки бумажные салфетки. Девушка, девушка, вы так не волнуйтесь, уговаривал он. Вон, у вас лицо красными пятнами пошло. Всё в жизни проходит, а глянуться не успеете. Как и эта беда пройдёт? Разве можно так с нами? всхлипывала я. По-вашему получается, что каждый муж хоть раз в жизни допосмотрит да на другую бабу? Получается, что так, согласился он. Но это вовсе не означает, что он сразу потащит её в постель. А мой потащил. Вы со свечкой рядом стояли, точно знаете. Может, он просто флиртовал. Я уже ни в чём не уверена, но на развод подам. Это принятое решение. Можно и подать. Месяц даётся паре на размышление. Глядишь, за это время вы и помиритесь. Едем дальше. Или домой вас отвезти. В конце концов, заявление можно подать и онлайн, но я настояла на ЗАГСе. Мне нужна была эта поездка, чтобы не передумать, не начать сомневаться снова. Я подала заявление о разводе, выяснила, что у бездетной пары этот процесс очень лёгкий. Присутствие второго члена семьи даже не обязательно. Разведут и без него. Получив на руки документ, который придал мне уверенности, я поехала домой. Назрел разговор с мужем. Сергей уже был дома. Он суетился в кухне и как только меня увидел, сразу кинулся накрывать на стол. Я разделась, села на стул и вытащила из сумки пакет с заявлениям. Не хочу есть, сказала, а у самой желудок запел голодную песню. С этой нервотрёпкой я совсем забыла о еде. Твой организм так не считает, засмеялся Сергей. Иди мой руки и будем ужинать. Все разговоры потом. Мы молча поели. Сергей был излишне суетлив и старался мне угодить. Кажется, он чувствовал, что разговор предстоит серьезный. Наконец, посуда со стола была убрана, а поверхность начисто вытерта. Я молча положила на нее файл с заявлением. Муж скосил на него глаза. «Юля, ты сошла с ума? Забудь ты эту историю!» – взмолился Сергей. «Не могу». «Какая ты у меня ревнивица!» У вас кликнул муж и протянул руку, чтобы погладить меня по щеке, и я неприязненно отодвинулась. Я не приязнена, я ненавижу тебя, Серёжа, и больше так жить не могу. Глупая, ты о чём думаешь? Это столько проблем. Ты просил меня подождать, пока на работе не утрясутся неприятности. Я пошла тебе навстречу. Я считал, что ты передумаешь, не обращая внимания на истерику Марианны, с ней давно покончено. она так не считает. Да и мне с каждым днём всё больнее тебя видеть. Не хочу, как твоя мать сковородку тебе на голову опустить. Я тебе развода не дам, так и знай. Сергей ушёл в кабинет и сердито хлопнул дверью. А я и спрашивать тебя не буду, проворчала я. Хватит бежать от проблем. Все мужики козлы, правда, маленькие, разговаривала я с ребёнком засыпая. Нам с тобой и без них будет хорошо.